похолодела. Если Эйлин выразит согласие, то уже не сама Бернис, ни ее мать не смогут поехать. А если Эйлин откажется, придется как-то правдоподобно объяснить Стэйну ее отсутствие. Притом, если они с Каупервудом примут приглашение и поедут вместе, им прежде надо прийти к какому-то соглашению, пусть не по-любовному, но все же соглашению. А этого-то Бернис сейчас и не хотела. Не поехать же с Каупервудом, или наоборот, поехать без него, значит навсегда его оттолкнуть. А это опять-таки повлечет за собой объяснение и перемену в отношениях, которое может оказаться роковой для обоих. на как не досадовало Бернис на Каупервуда, не такое у нее было положение, чтобы решать что-либо сгоряча. Сколько бы она ни мечтала о браке со Стейном, ей было совершенно ясно, что без доброжелательного отношения Каупервуда ей не выпутаться из бесчисленных затруднений и осложнений, грозящих ей со всех сторон. Если Каупервуд выйдет из себя, он попросту уничтожит ее. Если же она станет ему безразличной, он на всё махнет рукой, ее уничтожит Элен и прочее. Снова и снова, обдумывая все это, Бернис поняла, что и по своему характеру, и по взглядам на жизнь Каупервуд ей неизмеримо ближе Стейна. С ним она сама становится сильнее. И хотя очень многое говорит в пользу Стейна, ясно одно — в главном он не может сравниться с Каупервудом. Тот гораздо энергичнее, умнее, изобретательнее, гораздо проще и премее смотрит на жизнь. Именно это, а другое, заставило Беронис осознать, что она хочет быть только с Кауперводом и ни с кем больше. Хочет слышать его голос, видеть его, чувствовать его неиссякаемую энергию, его бесстрашие перед жизнью. Когда он рядом, ее силы утраиваются» а каково ей придется, если она лишится возможности в любую минуту опереться на его твердую руку? Вот почему Бернис не давала окончательного ответа Стейну, ссылаясь на то, что ее опекун бывает иной раз упрям и несговорчив. Нельзя сказать заранее, как он отнесется к такой поездке. Она вынуждена повременить с ответом до его возвращения в Англию. На ей самой, с улыбкой сказала она Стейну, Прогулка на яхте кажется очень заманчивой. Пусть предоставит все ей. Она, пожалуй, сумеет это уладить. Бернис встретила Каупервода весело, хотя, быть может, чуть официально. И ничем не показала, что в нее неспокойно на душе. Однако Каупервод не только умел сразу почуять опасность, но и безошибочно угадывал, как к нему относятся окружающие, а потому тотчас ощутил враждебные настороженности Бернис. Недаром задолго до прибытия в Англию он уже был уверен, что Бернис известен его роман с Лорной. Он просто физически чувствовал это и теперь, готовый к любой неожиданности, был начеку. Он ничего не станет скрывать, не попытается избежать разговора на опасную тему. Надо только посмотреть сначала, как настроена Бернис, и как она будет держать себя. И вот он в прайорс Кругом осенние краски, багряные золотые пятна листвы. Над рекой, даже в полдень, когда он приехал, белели клочья тумана. Подъезжая к дому, каупер вот к сожалению, подумал о солнечных летних днях, которые он мог бы провести здесь с Беронис. Главное сейчас — быть с ней откровенным. Пусть она снова почувствует, какой им есть на самом деле. Этот прием уже столько раз сослужил ему добрую службу и помог разрешить столько трудностей, что, наверное, выручит и сейчас. Ну да, у него была Лорна. Но разве Беронис не увлекалась тут без него с Тейном? Виновата ли она перед ним, нет ли? Но он сумеет заставить ее призадуматься над своим поведением. За оградой Каупервуд увидел садовника пигота, подрезающего кусты. Тот почтительно ему поклонился. В загоне прилегающим к конюшням Стейна грелись в лучах осеннего солнца лошади, а у дверей конюшни два грома чистили сбрую. По лужайке навстречу Каупервуду